— Я уже видел это, — сказал Бруто. — В Декелониан-мобиле. Там был чертеж. — А, наша ходячая библиотека, — произнес Дидактилос. — Да, ты прав. Наглядная иллюстрация принципа реактивности. Только я никогда не просил бедной изготовить настоящую большую модель. Вот что получается, когда думаешь не головой, а руками. — На прошлой неделе... — Ночью я обошел на ней маяк, — похвастался бедным. — Никаких проблем. — Ангморберг находится значительно дальше, — задумчиво промолвил Симония. — Да, расстояние до него превышает расстояние между Эфебом и Омнией в пять раз, — мрачно констатировал Брута. — В одном свитке содержались карты, — добавил он. Пар обжигающими клубами поднимался от вращающегося шара. Сейчас, подойдя поближе, Бруто рассмотрел с полдюжины коротких весел, соединенных звездой за шаром и нависавших над кормой лодки. Деревянные шестерни и бесконечные ремни заполняли пространство между шаром и колесом. Шар вращался, весла рубили воздух. — Как это работает? — спросил он. — Очень просто, — начал объяснять Бенн. — Огонь на гре... У нас нет времени... — прервал его Симони. — Нагревает воду, и она начинает сердиться, — продолжал ученик философа. — Поэтому она вырывается из шара через эти четыре сопла, чтобы убежать от огня. Струи пара вращают шар, а шестерни и винтовой механизм легибия передают вращение на грибное колесо, которое тоже вращается и перемещает лодку по воде. — Очень философский принцип, — заметил Дидактилос. Бруто почувствовал себя обязанным встать на защиту амнианского прогресса. «Великие двери цитадели весят много тонн, а открываются одной силой веры», — сказал он, — «и распахиваются, стоит к ним только прикоснуться». «Интересно было бы взглянуть на такое», — хмыкнул Бедн. Бруто ощутил приступ греховной гордости от того, что в Омнии еще осталось чем гордиться». — Наверное, очень хорошая сбалансированность и гидравлика. О! — Симония задумчиво ткнул в механизм мечом. — Другого варианта точно нет? — спросил он. Бедно замахал руками. — Ты имеешь в виду, а не создать ли нам могучий корабль, который бороздил бы темное, как вино, море без всякой помощи? — Я думал о суше, — оборвал его Симония. — О какой-нибудь обычной телеге. «Нет никакого смысла ставить лодку на телегу!» Глаза Симони заблестели так, словно он увидел будущее, и это будущее было заковано в броню. «Хм...» — только и сказал он. «Мысль неплохая», — заметил Дидактилос, — «но совсем не философская». «А куда подевался наш жрец?» «Я здесь, но я не...» «Как ты себя чувствуешь?» Ты буквально погас, прям как свечка. Сейчас мне лучше. Только что стоял на ногах, а потом вдруг бряк, и тебя можно как затычку от сквозняков использовать. Мне значительно лучше. — С тобой такое часто случается, да? — Иногда. — Свитки, помнишь? — Думаю, да. А кто поджег библиотеку? Бедн поднял голову от механизма. — Он. — Он ответил юноша. Брутоу уставился на дидактилуса. «Ты поджег собственную библиотеку?» «Только я имел на это право», — объяснил философ. «Кроме того, так она не досталась Ворбису». «Что?» «Предположим, он изучил бы свитки. Он и так достаточно скверный человек» но превратился бы в еще более скверного, впитав все знания, что там хранились. — Он ни за что не стал бы их читать, — сказал Бруто. — Ошибаешься. — Я знаю людей подобного рода, — возразил Дидактилос. — Сама благочестивость на людях, а в частной жизни сплошной порог и потакание собственным желанием. — Только не Ворбис, — с абсолютной уверенностью произнес Бруто, — Он не стал бы их читать. «Пусть будет по-твоему», — согласился Дидактилос. «Но я поступил так, как следовало поступить».